Одна тень осталась, а вы уже почти как он. Катя попробовала было отшутиться. Устала немножко, вот и вся беда. Но старушка убеждённо покачала головой. Это сила, сказала она, сила вышла из вас, как из возлюбленного Господа нашего, когда за него стали цепляться страждущие. Чепуха, ответила Кате. Однако бьюла говорила правду силы и впрям покинули к эти. 3 недели у адра матери высосали из неё жизнь. Она была опустошена, от неё осталась только оболочка, одушевлённая чистой волей. Но на одной воле далеко не уедешь. Воля не может переварить за тебя пищу или сбить тебе температуру. А уж другому-то и подавно. Подождите до завтра, взмолилась Бьюла, когда Катя объявила о своём намерении сразу же отправиться к больному. Вам надо поспать. Сейчас в таком состоянии вы ничем не сможете ему помочь. А в прошлый раз помогла, возразила Кати. Тогда было совсем по-другому, настаивала старушка. Тогда у вас была сила. Вы не походили на тень. Да ну тебя, стои я тенью, чуть раздражённо произнесла Кати, повернувшись Она отправилась вверх по лестнице. Я пошел следом. Генри под кислородной палаткой не то спал, не то и лежал без сознания. Его щеки и подбородок покрылись седой щетиной. Нос на исхудавшем лице казался карикатурно огромным. Мы смотрели на него, и тут он медленно поднял веки. Катя наклонилась над прозрачным окошком палатки и позвала его по имени Генри он никак не реагировал, а в бледно-голубых глазах не отразилось даже намёка на то, что он узнал или хотя бы заметил её. "Генри", повторила она. "Генри, это я. Я приехала". Вдушающий взор остановился, и мегом позже в его глазах мелькнул слабый проблеск узнавания. Но лишь мелькнул. Взгляд снова ушёл в сторону. Губы зашевелились, и он опять вернулся к своим бредовым видениям. Чудо сорвалось. Лазарь по-прежнему лежал пластом. Наступила долгая тишина. Наконец, Катя уронила тяжело, безнадежно. Пойду-ка я лучше спать. — А чудо? — спросил я. Удалось ей совершить его на следующее утро? Как? В ней не осталось ни сил, ни жизни, одна воля да тревог. Еще вопрос, что хуже, самому страдать от тяжкого недуга или наблюдать, как тяжело страдает тот, кого ты любишь. Тут необходимо начать с определения слова «ты». Я говорю «ты тяжело болен». Но разве речь и впрямь о тебе? Разве не идёт она, по сути, о совершенно новой, ограниченной личности, которую создали жар и токсины? О личности без интеллектуальных запросов, без социальных обязанностей, без материальных интересов. Ведь любящая нянька остаётся с собою со всеми воспоминаниями о прежнем счастье, всеми страхами перед будущим, всеми тревожными думами о мире, который находится вне комнаты больного, вне этих четырёх стен. Ещё насчёт смерти. Как ты относишься к перспективе смерти? Если ты по-настоящему болен, то как бы отчаянно ты ни боролся за жизнь, неизбежно придёшь к состоянию, когда какая-то часть тебя будет А вовсе не прочь умереть. На всё что угодно, только не эти муки, только не этот неописуемо унизительный, бесконечный кошмар перевоплощения в комок страдающей плоти. Свобода или смерть? Но в данном случае это одно и то же. Свобода есть смерть, и есть обретение счастья, но, разумеется, лишь для больного, а отнюдь не для той, что любит его и ухаживает за ним она не имеет права на такую роскошь, как смерть, не может покориться и благодаря этому выйти из тюрьмы, куда заточена вместе с больным. Её дело сражаться, даже если абсолютно ясно, что бой проигран. Надеяться, даже если повод есть только к отчаянию. Молиться